Смотрит вниз потухшие звезды На века рогатого Бога, от темных глубин, потаенных пещеры трех братьев Марьежи до рогатого Моисея создания Буанаротти, От быка на острове Крите и прыгающих танцоров, висящих, как на весах, на острых рогах дилеммы, От того античного пана бога совокуплений, предтечи дьяволов светлых, до самого сатаны, человека в черной одежде, которого сотворила благочестивая похоть. От Осириса, бога египтян, до чудовища Минотавра, с ужасным его лабиринтом, от Цернуна до сатаны, повелителя темных желаний, какая странная склонность Стремление к богам рогатым. С козлом под рогатой луною Плясала б ты, сбросив одежду В кругу веселых колдуний. Но что там? Шум за окном. Охотники гонят оленя. И гибнет твой бог счастливый. О, Боже, рогатый Боже, Возвращайся к нам поскорее. О, пленный единорог, Из тьмы приведи нас к свету. Приди и пронизай солнце, отточенным острым рогом, и сделай пещеру и череп, и наша бренная лона Еще раз вместилищем света. Куколки Во все времена, во всех культурах, ведьма играет в куклы Трипичные, соломенные, глиняные и восковые. Подобно легатуре играет. Эта... Разновидность прикладного колдовства. Восковые изображения людей, к примеру, протыкают насквозь, чтобы вызвать смерть или болезнь у оригинала. Однако прикладное колдовство не всегда столь кровожадно. К ведьмам обращались и за помощью, и они творили добро, помогали соединиться любящим сердцам, свяжут накрепко двух куколок-любовников, произнесут надлежащее заклинание, зажгут надлежащие свечки и готово, но об этом позже. Всегда ли срабатывает прикладное колдовство? Сомневаться в его эффективности не приходится, хотя объяснить этот феномен довольно сложно. Если жертва знает о произнесенном заклятии и верит в ведьмовство как таковое, то ведьма наверняка трудится недаром. А уж, коли воск заплавили волосы, ногти или кусочек кожи жертвы, пиши пропало, не бывать ему живо. Но, допустим, ведьму и жертву разделяет огромное расстояние, и никто, кроме ведьмы, о колдовстве не знает. Чем менее развито, чем более замкнуто общество, тем смертоносней оказывается прикладное колдовство. Впрочем, ведьмы пробовали свою власть не только в узком кругу. В 1324 году в Англии потерял рассудок, и затем умер некий Ричард де Сауи из-за свинцовой булавки, воткнутой в его восковое изображение. Бедняга пострадал совершенно безвинно. Колдовство метило куда выше, а де Сауи досталась роль подопытного кролика. История такова. 27 граждан города Ковентри, устав от верховной власти, обратились к колдуну по имени Джон де Ноттингем, его помощнику Роберту де Моришалю, с просьбой изготовить небесплатно восковые фигуры короля Англии, его наместников Ковентри и еще нескольких лиц, состоявших на службе у короля. Получив всю сумму сполна, да еще воска и ткани, колдуны изобразили шесть заклятых врагов своих клиентов, а седьмую фигуру сделали проверочной. Выбор пал на Ричарда де Сауи, поскольку жил он неподалеку. Дальше случилось самое ужасное. Колдуны проткнули лоб проверочной фигурки свинцовой булавкой, а придя на утро домой к соседу, обнаружили, что де Сауи спятил. Буйное помешательство длилось три недели. Затем колдуны вытащили булавку из головы куклы и проткнули сердце. Несколько дней спустя Де Сауи умер. Тут-то помощник главного колдуна и не выдержал. Отправился к следователю и выдал Джона де Ноттингема и его клиентов, обвинив их в предательстве интересов короны и в занятиях черной магией. Главный колдун умер в тюрьме, судьба второго неизвестна. Граждане Ковентри остались безнаказанными. Как видно, колдунам всегда приходилось расплачиваться за неблагие намерения своих клиентов. Главный же интерес в этой истории представляет сам результат колдовства. Короля и его приближенных ждала бы неминуемая смерть. Они знали об этом, потому впоследствии и преследовали волшебников и ведьм столь непримиримо. В Англии один за другим принимали жесточайшие законы против колдовства. Любовные куколки. У каждой ведьмы есть свои тайные рецепты для обретения вечной любви. Поэтому в ведьмовских пособиях любовная вражба представлена очень широко. Я предлагаю вам познакомиться с моим собственным, достаточно эклектичным методом обретения вечной любви с помощью любовных куколок. Привожу его во всех подробностях в надежде, что читатель мечтает именно о вечной любви, а не о случайных связях И употребит мои советы по назначению. Нарисуйте на листе бумаги выкройку маленького человечка, непрестанно думая при этом о живом человеке, чью любовь вы хотите обрести навечно. Длина выкройки непременно должна составлять 13 дюймов, около 33 сантиметров. Хорошо бы вам удалось вычерстить ее на листке, до которого дотрагивался, или еще лучше, на котором писал ваш возлюбленный. Возьмите два куска старой простыни и, используя бумажную выкройку, вырежьте человечку перед и зад. Если вы единожды переспали с оригиналом и хотите теперь закрепить успех, рекомендуется использовать ту самую простыню, на которой вы лежали, разумеется, без стирки. Если вы занимались любовью на полу, ковер резать не надо. Хорошая куколка, из него все равно не получится слишком толст. Постарайтесь в этом случае найти какую-то другую ткань, которой... Пользовался ваш любимый, возьмите салфетку или полотенце, которыми он вытирал руки. Аккуратно вырезав человечка, шейте обе половинки, оставив дыру на голове, через нее будем набивать, и выверните наизнанку. Теперь набейте человечка травами, священными для богини любви Венеры. Хороша смесь сухих розовых бутонов, ежевичного листа и яснеца неопалимой купины. Можно попробовать плод самбука, пустырник и вербену. Смело экспериментируйте с любыми растениями, посвященными Венере, пока не найдете оптимальный для себя набор. Плотно набив человечка, зашайте голову, чтобы ваш любимый не растерял мозги. Все это проделывается в неотрывных думах о любимом. Следует все время повторять его имя. Затем изготовьте еще одну подобную куколку. На сей раз это будете вы сами. Куколка шьется из ткани, которой вы пользовались. Простыня, на которой вы любили друг друга, годится и в этом случае, но при условии, что кроме вас двоих, ею никто не пользовался. При изготовлении любовных куколок, как и в любых других начинаниях, необходим трезвый расчет. Набейте себя травами Венеры, соблюдая прежнюю пропорцию, и зашейте голову. Теперь куколкам надо придать индивидуальность. Некоторые книги требуют наделить их половыми органами. На мой взгляд, это слишком грубо. Нас же вечная любовь интересует, а не только секс. Лучше написать на куколках дату его, ее рождения и соответствующий астрологический знак. Затем снабдите куколку, изображающую вашего любимого, каким-либо предметом-символом. Если он писатель, пришейте к руке крошечный карандашик. Если адвокат, крошечный портфельчик если художник — крошечную кисть и так далее. Если ваш возлюбленный красиво говорит, если какая-то мысль им высказанная врезалась вам в память, напишите ее на спине куколки. Фраз типа «жена меня не понимает» или «а моему мужу слабо» следует избегать. Они настолько затерты, что божества, пожалуй, запутаются и не сообразят, кто есть кто. Вот теперь мы готовы связать к вечной любовью. Для этого нужна красная лента, предварительно освещенная богиней Венеры. Длина ее должна быть кратно 7, в зависимости от того, насколько туго вы желаете скрутить куколок. Отрежьте 14, 21, 28 или 35 дюймов. Соответственно, 35,5, 53,3, 53 71,1, 88,9 см. Удачно, если длина ленты совпадает с возрастом вашего возлюбленного. Эффективность колдовства возрастает. Обряд совершается либо всем шабашем, либо просителем-одиночкой. Просит обычно для себя, но можно и для друга-подруги. Не исключается и помощь профессиональной ведьмы. Но этот вариант я здесь не рассматриваю, так как у него наверняка есть собственные рецепты любовной магии. Куколок помещают на какую-либо поверхность, лучше всего на алтарь, описанный в разделе «Колдовские причиндалы». Если алтаря в наличии нет, подойдет письменный или кухонный стол. Поочередно, приподнимая куколок, проситель называет каждую по имени, привлекая внимание божеств к нуждам прототипов. Затем, взяв одну куколку в левую, а другую в правую руку, проситель медленно сближает их, воображая при этом Вечное объятие. Когда куколки оказались лицом к лицу, животом к животу, их прижимают друг к другу и тут же обвязывают красной лентой. Щихикать строжайше запрещено. Весь ритуал следует совершать серьезно и торжественно. Некоторые пособия требуют положить поверх связанных куколок меч. Но мне этот метод представляется сомнительным, так как соединенные мечом в конце концов подерутся. Заверните куколок в салфетку, носовой платок или простыню, смотрите выше, носок или чулок с ноги любимого, любимый, только не стиранный, тоже подходит для этой цели, ибо всем известна связь ступней с высокими чувствами. Затем спрячьте куколок в надежное место, например, в комод или платяной шкаф, за одной одежды с бельем пропитаются благоуханием трав. Обряд должно совершать в пятницу. Венерин день, по-итальянски Венерди. День этот также посвящен Фрее, скандинавской богине любви. Отсюда английской «Friday», Пятница. В две последующие пятницы обряд следует повторить. Если за это время ваш любимый не объявился, вы уж верно и сами его забыли. Если же вы по-прежнему сохнете от любви, повторяйте обряд каждую пятницу, и вечная любовь вам. Обеспечено. В настоящее время описанный ритуал проходит тщательное испытание в независимой лаборатории. Читатели, получивших положительные результаты, просим сообщить. Они непременно будут приведены в последующих изданиях этой книги. Любовные чары и зачем они нам нужны? Кто не мечтал о волшебстве, которое свяжет нас вечными узами с любимым? Как страдает наша гордость, как бесит собственная беспомощность, как невыносимо ждать звонка, письма, поцелуя, признания, а его, черт побери, все нет. И ведьмакство-то люди изобрели от этой беспомощности, от мучительного бессилия, от невозможности вмешаться в собственную судьбу. Ах, вот бы куколка в любви помогла, вот бы свечка любимого вернула, вот бы ворожба опутала его, накрепко сковала сердца, неразрывной цепью. Ах, как нужно заклинание, чтобы отварить его от разлучницы, чтоб иссох и исчах от любви ко мне и только ко мне, чтоб стоял дни и ночи на коленях, чтобы жизнь ему без меня была не мила. А уж я тогда волю натешусь, измучаю, неверностью ему сердце изведу. Так вот и рождается, укрепляется, увековечивается вера в любовные чары. Нужда в чуде превращает женщину в ведьму. И заклинание твердит она от собственной беспомощности. Дорогие читатели, увы, я не знаю того единственного, самого надежного заклинания, чтоб любимый всегда был рядом, если б знала, непременно бы с вами поделилась при условии, что мы любим разных людей. Советуют всякое, кто черные свечи, кто тминные, Семя и лимонный бальзам, Кто розмарин и руту. Некоторые утверждают, что Все же самое надежное средство Накрепко связанные между собой Любовные куколки. Будь наши мечты крепкими путами, Навеки привязали бы к себе Любимых, но, увы, Одна надежда На ведьму И ее колдовское ремесло. Любовная магия Одну свечу чтоб начертать твой лик или твое подобие восковое с такими же глазами цвета неба, осеннего, незрячего и с телом, таким же милым, дивным и желанным, сокрытым под неяркую одеждой, или траву, волшебную траву, чтобы она в устах слегка горчила, твои к моим притягивая губы. Быть может, яд, чтоб я сама пила, но и тебе, как будто ненароком, дала бокал за трапезой угрюмой. Или хотя б ногтей твоих обрезки и волосы, запеченные в тесто, я сделала б напиток приворотный. Поверь, твоя сумела бы невеста не хуже ведьмы зелья приготовить, чтоб слить на миг две плоти воедино. Мышей летучих я бы в свой котел Бросала, как младенцев христианских, Лягушек толстобрюхих, как монахов, Чтобы тебя к себе приворожить. Войти в тебя хочу я лихорадкой, Проникнуть в плоть твою, как малярия, Лучу подобно пронизать зрачки, Как дух святой стигматами отметить Прекрасные ладони страстотерпительные.